Глава 12. Семья. Однажды в одной деревне во время школьной перемены один из учеников подрался со своим одноклассником из-за глупого спора. В момент конфликта к ним присоединились ученики из соседнего класса и наблюдали, как одноклассники спорят и дерутся. Их забавлял конфликт между учениками. В этот момент в класс вошел учитель, остановил драку и велел всем разойтись, кроме учеников своего класса и тех двух которые поругались. Он посадил их и дал им время успокоиться и отдышаться. Учитель не стал их ругать или наказывать. Он велел всем выйти вместе с ним во двор школы. На улице была зима. Ученики схватили куртки, но учитель запретил им брать их. Дети напряглись, потому что знали, что на улице мороз. Когда они прошли мимо школьного сарая, он попросил каждого ученика взять с собой по одному полену. Ребята покорно выполнили указ учителя не понимая, куда он их ведет и зачем им эти поления Они вышли со школьного двора и пошли в сторону леса. Каждый ученик чувствовал, что мороз начинает пронизывать его через тонкую рубашку или свитер. Учитель привел всех на небольшую поляну. «Что чувствуете?» — спросил учитель. «Нам холодно. Почему вы не разрешили взять степлые куртки?» — в недоумении спросили ученики. «Так, урок пройдет быстрее». «Мне нужно было, чтобы вы почувствовали холод». «Учитель, мы уже успокоились и остыли. Д -д Давайте вернемся в школу», — дрожа зубами произнесли ученики. «Пока нет. Вам пока недостаточно холодно». Они стояли на холоде около часа, пока учитель не убедился, что ученики дошли до нужной стадии. Каждый из них стал прижиматься друг к другу, но учитель запретил им приближаться. Ученики смотрели на учителя с дикой яростью в глазах и готовы были бросить всё и убежать в тёплое место. Но в самый нужный момент учитель попросил одного из учеников поджечь своё полено, но только своё. Ученик взял спичку и поджёг своё полено. Но оно быстро сгорело и потухло. Ученик не успел даже согреться. Тогда он попросил другого ученика сжечь своё полено. И история повторилась. Когда он попросил поджечь третьего ученика, то один из ребят, который участвовал в драке, остановил своего одноклассника и протянул ему свое полено, а за ним и другой ученик. И так они положили все свои полени в одну кучу и разожгли огонь. Костер получился большой, и ученики смогли согреться. Тогда учитель посмотрел на них всех и сказал, «Поодиночке от вас мало толку. Поодиночке вы бессильны и иногда даже опасны для самих себя. Но когда вы вместе...» Вы — сила, которая может спасать и сохранять. В мире была и есть и будет опасность, и зло, которое сеет эту угрозу, знает, чтобы победить могучую державу, ее нужно разоединить и разобщить, потому что поодиночке люди беспомощны и слабы. Перед лицом смертельной угрозы, в данном случае мороза, вы поняли, что только вместе вы можете спастись, и только вместе вы сможете быть непобедимой силой. Каждый из вас был на своем месте, Каждый из вас оставался самим собой. Но каждый из вас внес свой вклад в это единство, потому что понимал и принимал себя частью чего-то большего. В единстве ваша сила». «Очень красивая притча. Расскажу ее нашим ученикам». Произнесла Мария и сделала глоток вина. «А на мороз ты их тоже будешь выводить?» усмехнулся ее муж Марк. «Знаете, что будет, если мир сузить до семи человек?» спросил я, обратившись к Марку. что — спросил Марк. Будет семья. Это маленькая модель мира. Меня очень забавляет, когда люди кричат о мире на нашей планете, но не могут элементарно создать мир в своей семье. Человек, который может удерживать порядок и процветание в своей семье, может это принести и в этот мир. Эту притчу я придумал не для учеников или детей, хотя дети ее понимают гораздо лучше, чем взрослые. Это притча для взрослых, которые ведут себя как неразумные дети. Для ребенка мама и папа — это целый мир. И когда они растут в постоянных бессмысленных скандалах, дети привыкают к тому, что в этом мире все решается путем конфликта. А когда конфликт переходит в развод, то мир рушится для ребенка навсегда. Он пытается этот мир склеить внутри себя, но у него не получается. Каждый человек в душе своей, стоя перед светом и тьмой, пытается выбрать чью-то сторону. Вот так же и ребенок стоит перед этим выбором — либо мама, либо папа. «А что делать тем детям, чьи родители развелись?» — спросил Марк. «Пап, но ну вы же не собираетесь разводиться с мамой?» — обратился Даник к отцу. «Нет, сын, но твои бабушка и дедушка развелись, когда я был маленьким. И вы правы, для меня мир — это место конфликтов, споров и ненависти. Возможно, поэтому я стал военным, чтобы разрешать эти споры». «Мой папа служит в миротворческих силах», — произнес с гордостью Даник. Да, но толку от этого мало. Все равно все решается там, на самом верху, людьми в галстуках, а не в военной форме. Представь себе, Марк, своих родителей мысленно и скажи им, «Мама и папа, все, что произошло между вами, это произошло между мужчиной и женщиной. Но для меня вы навсегда останетесь мамой и папой, и ваш образ единого целого, любящих и заботливых родителей всегда будет в моем сердце». Конфликт мужчины и женщины ребенок видит через призму конфликта мамы и папы. Мама и папа никогда не разойдутся, расходятся мужчина и женщина. Впоследствии, как ты относишься к своим родителям, так же ты относишься к миру. «Что это значит?» — спросила Ева, сестра Даниила. «Как мужчина относится к маме, так же он относится и к женщине. То, как женщина относится к отцу, так же она относится к мужчинам». «Даник сказал мне, что твой парень ушел к твоей лучшей подруге. Твой парень тебя предал, а это значит, что он выбрал другую, не тебя. Значит, ты для него не представляешь ценности. Он смотрит на тебя так же, как и ты думаешь, смотрит на тебя твой папа». «Я своих детей люблю», — вдруг перебил Марк. «Здесь речь идет не о любви, Марк, а о том, что твоя дочь верит, что в твоей жизни есть кто-то или что-то гораздо ценнее, чем она». Ты слишком зациклен на своей работе и на целях, которые ты преследуешь. Но еще больше ты зациклен на том, что твоя работа, хоть и священная, но денег приносит, лишь чтобы брюки не падали. Ты постоянно думаешь о своей работе, а твоя дочь, которой нужна твое внимание и вера, что ее приход в эту жизнь делает тебя счастливым, видит только безразличие со стороны отца. Она растет с мыслью, что есть кто-то гораздо важнее, чем она. Вот поэтому она притянула парня, который своим поступком дал ей понять, что ее подруга для него важнее, чем она. И так будет всегда. Ты смотришь на дерево, на верхушке которого висит одно единственное яблоко, а твоя семья уже не ела три дня. Ты смотришь на него и не понимаешь, как его сорвать. И пока ты мучаешься в думках и пытаешься хоть что-то сделать, твоя семья медленно умирает от голода. И что мне делать тогда с этим яблоком? Сорвать-то его нужно? Кто кроме меня это сделает? Я не могу сделать больше того, что могу. Я не могу составить систему платить мне больше, чем я получаю. Но и грабить банки я тоже не буду, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым. Когда через пару лет ты выйдешь на пенсию, ты будешь получать еще меньше. Я бы не стал полагаться на систему, которая не может ценить по достоинству тех, от кого зависит стабильность и будущее страны. Такая система долго не протянет, потому что, когда начнут увольняться полицейские, увеличится процент преступности. Когда начнут увольняться военные, безопасность страны будет под угрозой. Когда будут увольняться врачи, люди начнут умирать от болезней. Когда начнут увольняться учителя, нацию охватит невежество. И вот тогда начнется хаос, и цивилизации придет конец. Мир, где футболисты и актеры живут в сотни раз лучше, чем учителя, врачи и спасатели, долго не протянет. Такая система миропорядка со временем рухнет. Но на твоем месте я бы не стал ждать этого конца, а начал бы строить свою собственную внутреннюю систему. Пора тебе самому наводить порядок внутри себя и понять, кто стоит за твоим собственным правительством. А тебе, Ева, для начала надо принять тот факт, что в первую очередь ты должна быть нужна не папе или парню, а самой себе, ибо твое предательство начинается с себя, Мир начинается с себя. И если тебя кругом предают, это не потому, что папа неудачно пытается самореализоваться, а потому, что ты отказываешься от самой себя. «Что это значит? Как именно я себя предаю?» — спросила Ева. Обратная сторона предательства — это верность. Ты не верна себе. Ты перестала быть верна своим убеждениям, своим ценностям и своим желаниям. Ты возвела в культ своего парня и его идеалы а свои ты убрала на задний план, тем самым предав их. Ты стала слушать музыку, которая нравится ему, хотя она не нравится тебе. Ты стала читать книги, которые интересны ему, но не тебе. Ты стала одеваться так, как хочет он, но никак нравится тебе. Кто-то скажет, а разве это не проявление любви? А я скажу, нет, ибо это не любовь, а слепое поклонение тому, кого идеализируешь. Настоящая любовь. Это абсолютное принятие всего того, что любит твоя половинка. И это принятие должно быть взаимным. Принятие, а не подражание. «Но разве любящий человек так не делает?» В недоумении спросила Ева. «Нет. Так делает раб по отношению к своему господину. Когда человек тебя любит по-настоящему, он любит все, что с тобой связано. Нельзя любить женщину и не любить ее ребенка от другого мужчины». Нельзя любить друга и не любить его предпочтения. Ты могла бы слушать его музыку, но зачем удалять свой плейлист? Читай то, что нравится тебе, а не кому-то другому. Ты стала одеваться так, как хочет он, а не как нравится тебе. Ты стала ходить туда, куда нравится ему, а не туда, где спокойно и радостно тебе. И если бы он любил тебя по-настоящему, он бы делал все, чтобы тебе было еще лучше, ибо Бог создал мужчину по образу своему и подобию а Бог — это Создатель, а значит, мужчина в этом мире всё, что бы ни делал, делает только ради женщины и для женщины. Так мы устроены. Нам, мужчинам, на самом деле очень мало надо. Мы готовы жить в маленьком домике в лесу, главное, чтобы было ружьё и удочка. — А как же все богатства и роскошные дома и машины? — спросила Ева. — Это нужно мужчинам, которым не хватает признания, их силы и достоинства. По-настоящему сильный мужчина внутри не стремится зарабатывать огромные деньги. Он хочет создавать и творить. И все, что он делает, это только для женщины, которую он по-настоящему любит. Все остальное — это комплексы неполноценности. Поэтому это не твой парень тебя не выбрал. Это ты себя не выбираешь. А почему ты это делаешь, это уже другой вопрос, хотя и самый важный. «И почему я себя не выбираю?» — удивленно спросила Ева. «Потому что ты дочь своего отца ответил я и стал внимательно наблюдать за реакцией. «Что это значит?» спросила Ева. «Что делает твой папа? Он стал миротворцем, чтобы помогать слабым и беззащитным. Он, отдавая всего себя чужому миру, забыл про свой. Он так хочет, чтобы всем было хорошо, что стал жертвовать своим благополучием. Ты делаешь то же самое. В душе своей ты веришь, что ты красивая и что тебя может выбрать любой мужчина, и никто не сможет пройти мимо тебя. Но ты так хочешь, чтобы твоим одиноким и несчастным подругам было хорошо, что глушишь неосознанно свой внутренний свет и посылаешь сигнал мужчине, чтобы он выбрал сначала твою подругу. Ты запрещаешь себе быть счастливой из-за того, что тебя окружает много несчастных людей. Я называю это синдром Будды. Принц, который не смог смириться с несправедливостью. Почему он, богатый принц, округом столько бедных и несчастных людей? В итоге, пока все спали, он ночью бросил свою беременную жену, свое роскошное королевство и отправился на поиск истины. Да, вы правы. Каждый раз, когда у меня что-то получается или мне кто-то что-то дарит, мне становится дико неудобно перед подругой. Когда он приглашал меня в кино или в ресторан, я просила его, чтобы и подругу он тоже взял, чтобы она дома одна не сидела. Я хотела с ней разделить свое счастье. А в итоге я его отдала ей. Так кто все-таки предал свое счастье? Я. Я от него отказалась. В угоду своей подруге. Ты должна понять очень важную вещь, что в этом мире каждый получает от жизни то, что заслужил, и то, что выбрал сам. То, как живет твоя подруга, — это ее выбор. буду спустя много лет медитации понял, что каждый человек сам выбирает свой путь. Настоящее предательство — это когда ты намеренно сходишь со своего пути и отказываешься от своей природы. Не должна львица прикидываться домашней кошкой, чтобы антилопа чувствовала себя спокойно. А развернись к себе. Когда ты снова станешь верна себе, то и мир тоже будет верен тебе. «Разве это не эгоизм?» — спросила Ева. «Нет, эгоизм произошел от латинского слова «эго». «Эго» переводится как «я». Эгоизм — это когда ты делаешь себя больше, чем ты есть на самом деле. Это когда воробей хочет, чтобы его считали орлом. Хаос этого мира начался именно по этой причине. Когда мартышка решила, что она царица зверей, а лев стал вести себя как мартышка. В этом мире люди между собой не равны. Порядок существует, пока существует иерархия. Каждый должен быть на своем месте и делать то, что ему предначертано. Ты и твой брат являетесь детьми своих родителей. Они главны, и даже когда вы сами станете родителями, какими бы вы родителями не были, вы все равно для своих родителей будете детьми. Они всегда будут выше вас, больше вас и главнее вас. Когда сын в отсутствии отца становится на его место, система рушится, и в его жизни начинается хаос. Почитайте отца своего и мать свою, значит, что вы признаете их главенство над собой. Но у эгоизма есть обратная сторона. Это когда ты делаешь себя меньше, чем ты есть на самом деле. Ты больше по своей природе, чем твоя подруга, но тебе некомфортно от этого. И делая себя меньше, ты хочешь ее возвеличить, но она от этого больше не становится. Счастливой ты ее не сделала, но сама становишься несчастной. Твой парень бросит и ее, потому что ему будет с ней скучно. Он позже поймет, что обменял бриллиант на обычный кристалл. Но он не виноват. Бриллиант сам прикинулся обычным камнем. Мне все равно, из какого материала ты или твоя подруга. Но мне не все равно, когда я вижу нарушение порядка, которое рушит систему. Если львица прикидывается кошкой, она также получит подзатыльник от жизни, как и кошка, которая введет себя, как львица. Я поняла вас. Я словно ждала этих слов, чтобы кто-то разрешил мне быть лучше всех. Не быть лучше всех. Быть лучше взрастит в тебе чувство превосходства. Не стремись быть лучше всех. Тебе надо быть просто с собой. Иерархия дает тебе не чувство превосходства над кем-то, а количество ответственности. Быть королевой — это не значит быть лучше всех. Это значит быть гораздо ответственней, чем остальные. Ищи не лучшее, а свое. Кошка никогда не скажет, что она лучше мышки. Ты как отец, который видит всех, но не видит себя. «Как мне увидеть себя?» — спросил Марк. «Ты как и любой другой мужчина, Марк, состоишь из своей собственной системы. И когда ты наладишь работу всех элементов в этой системе, ты добьешься успеха. Пойми, что за любым успехом всегда стоят определенные действия. И за этими действиями стоят определенные грани. Они как особые личности. Их всего пять. Они имеют отношение к тебе не как к мужу или отцу или другу. Они имеют отношение к тебе как к мужчине, который хочет добиться успеха и не облажаться. «О каких гранях идет речь?» — спросила Мария. Первая грань — это ребёнок. Ребёнок — это всегда рамки. Первое, с чем мы сталкиваемся, когда приходим в этот мир, — это рамки. Сначала матка, потом люлька, потом коляска и так далее. Из физических рамок мы переходим плавно в психологические рамки в виде правил и законов. А потом приходят пророки и на глобальном уровне говорят, что можно делать, а чего нельзя. Мы это называем заповеди. Но главная движущая энергия ребёнка построена на его желаниях. «Я хочу», он произносит чаще всего. А рамки сдерживают его желания, потому что не понимает, что для него полезно, а что опасно. Ребенок очень любит сладкое, но если мы постоянно будем его давать, ему грозит сахарный диабет. Не ребенок создает эти рамки, а мы их для него. А что делает ребенок? Он их раздвигает. Представь себя в пять лет, стоящего на краю обрыва, и сейчас. Ребенок прыгнет, не раздумывая, потому что у него пока нет чувства ответственности за последствия. Ты же будешь стоять и размышлять. «А оно надо? А для чего? А что будет? А вдруг я это... разобьюсь?» и так далее. Ребенок живет в идеологической концепции «вижу цель, не вижу препятствий». Ни одному ответственному и здравомыслящему родителю или просто взрослому не придет в голову ребенка оставить посреди улицы. Мы знаем, что он может себе навредить своим безрассудством. Вот почему мы детей ставим в рамки, чтобы защитить. Но эти рамки со временем усмиряют их энергию, и когда мы становимся взрослыми, от нас требуют определенных действий, риска, а мы уже живем в рамочном мире. Любой бизнесмен скажет тебе, что один из самых главных факторов богатства — это умение идти на риск. Я однажды сидел в кафе на летней веранде в одном ближневосточном городке вблизи Сирии. Я купил себе булочку и кофе. Пока ел, очень сильно накрошил на стол. И тут вдруг увидел, как на спинке стула, и тут вдруг увидел, как на спинку стула, который стоял напротив, село около десяти воробьев. В один ряд уселись и стали внимательно смотреть на меня и на крошки, лежащие на столе. Я замер, чтобы не спугнуть. Я не был против, чтобы они поклевали эти крошки. Ими был усыпан весь стол. И тут вдруг один из воробьев, прилетевший неведомо откуда, приземлился прямо на стол. Он как военный штурмовик времен Второй мировой войны спикировал прямо на эти крошки и стал их жадно клевать. Я внимательно за всем наблюдал и сделал для себя вывод. Самый смелый сел все крошки, а трусы улетели голодными. Тот, кто был смелее, стал богаче. Именно так. Хочешь добиться успеха — рискуй. Что такое риск? Это когда ты расширяешь горизонт возможностей, не боясь последствий. Ты словно к ним готов. У нас в голове столько рамок, что идти по жизни становится все сложнее и опаснее. Конечно, эти рамки можно квалифицировать на полезные и опасные. Чем они опасны? Тем, что они сдерживают потенциал и впоследствии неудовлетворенность жизнью приводит тебя к саморазрушению. Нельзя держать льва в клетке. Он там может сойти с ума. Этой клеткой ты не льва защищаешь, а себя от него. Так зачем это делать за счет льва? Поэтому взрослому человеку стоит для начала провести очень тщательный аудит своих рамок и от ненужных отказаться, а нужный оставить и просто расширять. Но проблема не в этом, а в том, что у твоего внутреннего ребенка пропал запал. Он словно разочаровался в жизни, и его накрыла грусть и тоска. Ему больше нельзя играть. Ему больше нельзя выражать свои чувства. «Дикого мустанга усмирили. Его надо снова вернуть в строй. Очень важно чувствовать разницу между нарушать правила и расширять их». «А в чем разница?» — спросил марк «Под нарушением правил и законов мы подразумеваем их игнорирование. Ты просто проходишь мимо. Для тебя их не существует. Воровать нельзя, и ты это знаешь. Но делаешь это, словно закон был писан не для тебя. Нарушение — это его игнорирование. Ты не воруешь для того, чтобы нарушить закон». В этом нет никакого смысла. Ты воруешь, потому что так проще, так легче, и плевать, что нельзя. Расширять — это значит увеличивать свои возможности. Кто-то пробежал 10 километров и сказал, что больше не может, и для всех это стало нормой. Больше 10 никто не пробежит. Ты пробегаешь 20 и устанавливаешь новый рекорд. Ты себя должен постоянно спрашивать, что еще я могу сделать. У тебя, как и у любого человека, есть свой предел. Ты просто ищешь свой предел, тем самым расширяя рамки. Любое действие не направлено на правила оно направлено на само действие. И это действие либо игнорирует правила, либо их трансформирует. Все зависит от тебя и твоего желания. И в этом тебе может помочь только твой внутренний ребенок. Родители думают, что ребенок непослушный и недисциплинированный, но на самом деле он просто ищет пределы своих возможностей. «Взрослым ни в коем случае нельзя это запрещать детям». «Если не это, то что тогда делать?» Спросила удивлённая Мария. «Управляй, направляй, но не заставляй. Ты видишь, что он ползёт за игрушкой, но по дороге у него есть опасные препятствия Не запрещай ему ползти до игрушки. Возьми игрушку и переставь в другое место, чтобы маршрут ребёнка был менее опасным. Убери всё, до чего он может дотянуться и навредить себе на уровень недосягаемости». Некоторые родители привыкли держать всякие моющие средства на нижних полки шкафчика в ванной. Родился ребенок, теперь все эти средства должны переехать наверх, а родители начинают кричать, чтобы ребенок туда не лез. Он растет, и вместе с ним растут его возможности. Родители либо мешают их развитию, либо их взращивают. Теперь ты взрослый человек, и твой внутренний ребенок молчит и сидит послушно. Он больше не играет, он больше не рискует и не ищет новых путей и целей. Он словно стал роботом, у которого иногда садятся батарейки. Попробуй иногда вслух себе говорить эту детскую фразу. «А что если...» «А давайте...» Сразу чувствуешь, что пахнет какой-то авантюрой и приключениями. Он что-то задумал. Продолжай играть. Дай своему внутреннему ребенку свободу. Он, и только он, сможет расширить периметр твоих возможностей. Он заставит тебя двигаться. Когда человека, который проработал 10 лет в одной компании, увольняют, для него это трагедия и стресс. Некоторые не выдерживают такого психологического давления и могут покончить с собой. Почему они так реагируют? Потому что ребенок подавлен. Тебя приучили к тому, что ты робот-исполнитель, который всегда слушался своего хозяина, а теперь ты не нужен своему хозяину, и он тебя выбрасывает. Чего больше всего боится раб? Свободы. А ребенок, наоборот, только ее и хочет. Поэтому в любой депрессивной или подавляющей ситуации вспоминай фразу «А что если?» «А давайте» и сразу почувствуешь игривое настроение. Главное, чтобы в рамках действующего законодательства не нужно говорить «А давайте банк ограбим!» «А что если?» «Поджечь полицейский участок!» «Лучше!» «А давайте отправимся в поход с приключениями!» «А что если мне научиться чему-то еще?» И самое главное слово, которое вы должны себе говорить в конце. «Можно». Ты так часто слышал в действии «то нельзя, это нельзя и сюда нельзя». И это делать тоже нельзя, что теперь на каждое твое «а давайте» говори себе «можно». Не вздумай чего-то хотеть и тут же себе это запрещать. Захотел в горы пойти? Купи все необходимое и ввали в эти горы. Захотел книгу написать? Садись и пиши. Захотел прыгнуть с парашютом? Иди и прыгай. Удовлетворяя свое желание, ты растешь, и твои возможности расширяются. Ты никогда не поймешь, на что ты способен, и если ты не попробуешь это сделать. Ребенок не думает о том, как это сделать. Он просто берет и пробует это сделать. «Я всегда хотел иметь свою ферму, свое хозяйство и животных», вдруг на выдохе промолвил Марк. «Этого хочет твой внутренний ребенок». Так начни искать землю, начни собирать информацию. Составь план. Начни. Попробуй. Ты столько раз уже в голове своей слышал «нельзя». Сначала мир, а потом ты. Ты даже не задумывался о том, что, будучи хозяином своей фермы, ты будешь гораздо полезнее этому миру, чем командиром миротворцев. Закон физики. Чем дальше ты от цели, тем хуже ты ее видишь. Я понял. Иногда, видимо, нужен волшебный пендель чтобы начать действовать», — произнес Марк. «Вторая грань — это воин. За что отвечает воин?» «Наверное, за защиту и умение бороться», — спросил Марк. «Многие бы так подумали, но нет. Воин отвечает за два важных аспекта. Это те самые элементы, которые помогают человеку подняться на самый верх. Когда ты стоишь на пороге чего-то очень большого и, как тебе кажется, недосягаемого, у тебя мурашки бегут по телу. У влюбленных друг перед другом в животе порхают бабочки, а у тех, кто стоит перед глобальной целью, поджилки трясутся. Их накрывает необъяснимый и неконтролируемый страх. Ты словно стоишь на краю обрыва, и надо прыгать. Но страх сковывает твои действия. Это те самые воробьи, которые не решаются выскочить на стол и сесть крошки. Это тот самый страх, который заставляет тебя не выходить из своей зоны комфорта. Тот самый страх, который говорит тебе, что лучше не надо, потому что может не получиться, и ты облажаешься. Воин отвечает за смелость. Каждый воин знает, что он может либо победить своего врага, либо проиграть эту битву ценой собственной жизни. Таковы правила игры. Но воин, который не вступает в битву из-за страха проиграть, не воин. Поэтому воину в первую очередь нужна смелость. История знает очень много случаев, когда не самый профессиональный и обученный воин Побеждал самого совершенного воина за счет своей смелости. Малочисленная армия побеждала огромные легионы солдат только за счет смелости духа. Один из важнейших факторов воина — смелость. Второй важный фактор, с которым сталкивается любой воин, отправляясь на войну, — это суровые условия. Каждый воин знает, что на войне ему придется спать на земле, подолгу голодать и терять своих братьев. Война — это не про умение убивать а про умение преодолевать долгое время суровые условия. Тебя ждет кровь, грязь и недосып. Солдату после того, как он вернулся домой, требуется очень много времени, чтобы снова вернуть себя в комфортные условия. Ты не сразу начнешь спать на кровати, и твое тело не сразу примет домашнюю еду. Ты долгое время будешь подскакивать от любого шума, крика, просыпаться за ночь несколько раз и видеть любом прохожего врага. К убийству ты привыкаешь быстро. Для тебя враг перестает быть личностью и человеком со своим внутренним миром. Он обезличивается. Так легче лишать человека жизни, когда знаешь, что напротив тебя враг, а не человек, которого дома тоже ждут жена и дети, как и тебя. Твой разум просто выключает идентификатор личности, и перед тобой оказывается просто кто-то с оружием, кто хочет убить тебя. Но если ты начнешь задумываться над тем, что ты убиваешь человека, тут же возникает вопрос «За что я его убил?» если он мне ничего плохого не сделал. И вот так же, как и меня, послал на войну его лидер. Поэтому ты, перед тем, как отправиться на войну, приучаешь себя не убивать, а жить в суровых условиях. Были времена, когда войны дрались друг с другом лицом к лицу на расстоянии вытянутой руки. Я видел такие же обезумевшие глаза своего противника, как и свои. Сейчас тебе не обязательно его видеть. Главное, чтобы пуля долетела и попала в цель». Сейчас еда более-менее пригодна для употребления, но если война идет в тропических условиях, то местная живность и болезни заберут больше воинов, чем во время битвы. Та же самая история и во время морозов. История знает много случаев, когда холод был решающим фактором в полномасштабных битвах. Вся война построена на том, чтобы преодолевать суровые условия. Тебе трудно идти пешком много километров, спать на земле в холод и есть невкусную еду и не спать сутками одни сплошные трудности, и это является вторым важным фактором войны — выносливость. Поэтому, когда ты готовишь воина к битве, перед ним встают два испытания, которые он должен преодолеть — страх и трудности. Ты можешь научить его метко стрелять, но если он в самый ответственный момент испугается и сбежит с поля боя, потому что не сможет преодолеть эти два аспекта, то битва будет проиграна. Ты это знаешь прекрасный без меня. «По долгу службы тебе приходилось через все это проходить, поэтому ты знаешь, о чем я говорю. Ты, по идее, не должен бояться трудностей и проигрыша, но твоего внутреннего воина надо всегда держать в тонусе. Как роскошно бы ты ни жил и чем бы ни занимался, тебе нужно периодически устраивать себе встречи с трудностями, чтобы выработать в себе эту выносливость». Все богатые мужчины заработали свои богатства и поднялись на вершину социальной лестницы, потому что жили в трудностях и привыкли к этому. Самое опасное время — это когда ты уже добился успеха и создал очень комфортные условия. И это начинает притуплять твои инстинкты и снижать уровень твоей выносливости». «И что делать тогда?» — спросил Марк. «Природа тебе в помощь. Иди в походы. Преодолевай многокилометровые маршруты. Бери с собой сына». Неделя в палатке в темном лесу с приготовленной на костре едой периодически будет держать тебя в тонусе, а сына приучать к трудностям и их преодолению. Так нарабатывается выносливость. Не любишь природу, спорт может заменить ее. Путь к успеху всегда проложен через приложение к этому большого усилия. А для этого тебе нужно быть выносливым. Ты всю жизнь работаешь в компании, и так привык к стабильности, что появилась своя небольшая зона комфорта, из которой страшно выходить. Лев в зоопарке и лев в серенгете — это два разных льва, хотя на вид одинаковые. Лев в зоопарке больше не хищник и не охотник. Он привык к тому, что не надо ни за кем бегать, чего-то опасаться и думать, как защитить свой прайд. У него стабильно есть мясо и крыши над головой. Мальчик становится мужчиной через преодоление страха и трудностей. В этом суть ритуала инициации. Когда ты думаешь о том, чтобы уволиться и чем-то заняться, Что ты в этот момент чувствуешь? Вы правы, и мне страшно, и я не знаю, получится ли у меня, ответил Марк. Хотя трудности я не боюсь, но я не знаю, что мне делать. Это страх неизвестности. Главный наш природный страх. Он заставляет бояться будущего. Что там будет? А как я там буду? А получится ли? Это все про будущее. Твой внутренний воин нужен тебе, чтобы пойти на свою собственную битву с самим собой и победить в ней. Ты должен сказать себе, я смелый я справлюсь. Ты должен быть всегда в балансе. Можно поехать и отдохнуть с семьей в хороший отель и ездить на комфортной машине, но периодически ходить пешком, спать в палатке и разжигать костер. Бросай себе вызов и держи своего воина в тонусе. Он поможет тебе на пути к твоей цели. Он поможет тебе пройти этот путь от момента, когда ты начал свой проект, и до момента, когда ты добился успеха. Но после успеха не стоит прощаться с ним твой внутренний ребенок снова спровоцирует тебя на еще один безумный поход, а твой воин поможет тебе все преодолеть». «Действительно. А что, если нам с тобой отправиться в поход на лодках по реке спросил Марк у Даника. «Мы никогда с тобой не ходили в такие путешествия». «Я с удовольствием, пап!» — с горящими глазами ответил Даник. «Твой внутренний ребенок сейчас придумал эту затею, а твой внутренний воин поможет вам там, во время похода». «Используй всегда любую трудность себе во благо», — прокомментировал я. «Это как?» — спросил Марк. «Ты можешь попасть в тюрьму, сидеть и страдать за решеткой, а можешь сказать себе, что это прекрасная возможность, когда меня никто не трогает, и я могу спокойно перечитать труды великих мудрецов. Тебя уволили с работы, и ты либо сидишь и страдаешь, либо понимаешь, что это прекрасная возможность открыть для себя что-то новое. Если ты не прошел трудности, то ты жертва». Если прошел, то ты воин. Вспомни, что внутри тебя есть воин, который не боится трудностей и всегда идет до конца. Но только от тебя зависит, в каком именно он состоянии. Поэтому периодически корми его». «Буду. Я понял», — ответил Марк. Третья грань — это лидер. Лидер — это человек-цель. Все вокруг живет благодаря движению. Вселенная двигается, планеты двигаются, реки текут, все вокруг меняется. Движение запускает энергию жизни. Если все остановится, то и жизнь остановится. Мужчина, который лежит на диване, не двигается, день за днем умирает. Когда твой ребенок придумал идею, ее живи только движение. Придумал идею, не останавливайся на этом, иди дальше. Запускай генератор движения. Но вопрос в том, что заставляет лидера, у которого целое племя зажимит, к которому он отвечает, «Двигаться!» «Я знаю! Цель!» — радостно ответил Даник. «Именно, дружище! Цель!» — подтвердил я и гордо посмотрел на Даника. «Уроки не прошли мимо. Ты запомнил, что я сказал!» «Это то, в чем он жизненно нуждается!» — добавил мальчик. «Цель заставляет лидера двигаться. Без цели все остановится. У людей наступает регрессия, когда они теряют цель или вовсе ее не находят. В этот момент генератор, который отвечает за жизненную энергию, начинает останавливаться, и люди чувствуют это. Словно ты в подводной лодке, и она погрузилась на дно, а кислород заканчивается. Лидер должен уметь видеть. В голове у него должна быть ясность. Он ведет за собой народ и должен видеть куда. У него всегда перед глазами должна быть цель. Видеть цель — это знать конечный пункт. Это цель для себя и цель для мира. Снова встрял в разговор Даник. «Видишь, Марк, твой сын знает то, чего не знают многие лидеры. Таким сыном можно и нужно гордиться». «Я всегда им горжусь. И это моя вина, что я не мог ему дать за 13 лет то, что вы ему дали за пару дней». «Не вини себя за это. Не трать на это время. Ты любящий заботливый отец. А это не наука, которую можно постичь. Это твоя победа. Всему остальному можно научиться». спасибо «Что такое цель для себя и для мира?» — спросил Марк. «Когда ты ответишь себе на вопрос «Кто я?», это станет твоей целью для себя. Когда ты станешь тем, кем являешься, ты начнешь реализовывать свою миссию, а это цель для мира. Но я хочу, чтобы ты понял одну важную вещь. Ты можешь и не быть лидером для мира, но в каждом человеке есть свой собственный внутренний лидер. Мир начинается с тебя». А значит, ты лидер своего собственного мира. Твои мысли, твои действия, твои желания, твои идеи, твои чувства — все это твой мир, в котором лидером являешься ты. Но если нет цели, мир твой начнет рушиться. Задача твоего внутреннего ребенка — придумать идею. Задача твоего внутреннего лидера — понять, ради чего ты это делаешь, какова твоя цель, потому что ребенок наслаждается процессом, Он играет и не задумывается, для чего ему это. А лидер знает, какую цель он преследует. Но в процессе могут быть испытания, преграды, падения и неудачи. Все это тебе поможет пережить твой внутренний воин. Твой ребенок может решить начать печь пирожки. Зачем ему это? Да просто прикольно, интересно и вкусно. Твой лидер поставит цель создать кофейню, где люди могут их покупать. Ты стал владельцем кафе с уникальной рецептурой приготовления пирожков. Но от момента придумки идей до ее реализации тебя ждут суровые испытания, в процессе которых ты можешь плюнуть на все и опустить руки. А не даст тебе это сделать твой внутренний воин. Все эти грани взаимодействуют между собой, потому что друг без друга они бесполезны. Лидер ничего не сможет сделать без ребенка. А если ребенок ничего не придумал, то и цели ставить незачем. А это значит, никто никуда не идет, и воин засыпает на долгие годы. Эти грани не умирают внутри тебя, они уходят в долгую спячку. Поэтому, если твой внутренний лидер в спячке, не ставь сразу глобальные цели. Начни с малого. Если ты поставил цель написать книгу, а лидер твой спал долгие годы, то ты ее не напишешь, потому что глобальность этой цели придавит еще не развитого внутреннего лидера. Поставь цель написать от руки маленький рассказ на половину страницы. А перед этим поставь еще меньшую цель — пойти купить ручку и тетрадь. Ты купил ручку и тетрадь? Это значит, цель достигнута. Твой внутренний лидер ликует. После этого сядь и напиши небольшую историю про что-то или про кого-то. И после того, как напишешь, поздравь своего лидера с выполнением поставленной задачи. Твой внутренний ребенок решил отправиться в поход. Поставь цель купить палатку. «билеты» и обозначить точку на карте, куда именно ты поедешь и где закончится маршрут. После того, как ты вернешься домой, ты можешь поздравить своего внутреннего лидера с тем, что цель достигнута. И никогда не забывай вознаграждать себя за достижение поставленной цели». «Это как?» — спросила Мария. «Ты ставишь перед собой цель, и ты ее достигаешь. Но что потом? Мы привыкаем к тому, что все, чего мы добиваемся, Это что-то естественное. Ребенок сдал экзамен. Что он получил в качестве вознаграждения? Наверняка ничего. Мы любим себя наказывать психологически, да и физически за то, чего не добились. Но вознаграждаем ли мы себя за то, что чего-то добились? Мы к этому относимся так, словно добившись цели, мы избежали наказания. Женщина должна думать не о том, что будет с мужем, если он не забьет гвоздь, а что он получит, если забьет. Победа? это не что-то само собой разумеющееся. Победа — это достижение желаемого результата путем преодоления трудностей и страхов. И неужели ты не заслужила вознаграждения? Добившись цели, ты имеешь право на награду». «Я поняла», — произнесла Мария. «Помни всегда, что как только ты перестал ставить перед собой цели, твой генератор остановится, и лидер снова впадет в спячку, а вместе с ним и все твои грани». Они не могут существовать автономно, друг без друга. Они друг друга держат за руки и работают в команде. Второй очень важный аспект у лидера — это умение быть убедительным. Нельзя просто взять и поставить цель, и сказать всем, «Мы идем туда». Это подход диктатора. Ты должен всегда понимать, зачем тебе это. Ты говоришь своей жене, что ты едешь на рыбалку. Рыбалка — это твоя поставленная цель. Ты можешь самому себе объяснить, почему для тебя важна эта рыбалка. Ты можешь сказать, что друзья позвали, и ты не можешь им отказать. Тогда ты едешь не на рыбалку, а на дружескую вечеринку. Тебе хочется побыть с друзьями, и тебе это важно, потому что вы обмениваетесь мужской энергией. Либо ты говоришь, что ты любишь охотиться, и тебе нужен адреналин. Так ты своего внутреннего воина держишь в тонусе. Если ты можешь убедить себя, то ты сможешь убедить любого. Не только лидеру нужно понимать, зачем ему куда-то идти, но и народ должен тоже понимать, зачем его туда ведут. Воин должен знать, ради чего он убивает другого воина и спит на сырой земле. Поэтому, когда ставишь перед собой цель, рассматривай ее со всех сторон, задавай себе вопросы относительно этой цели. «Зачем мне туда? Почему для меня это важно? Что полезного мне и миру это принесет? А что будет, если я достигну цели? А что будет, если не достигну?» Когда соберешь максимум информации, то сможешь убедить кого угодно в чем угодно. Если ребенка спросишь, зачем он поджег сарай, то он скажет «не знаю». Лидер всегда знает, зачем он поджег соседский сарай. Это те самые вопросы, которые мы иногда задаем себе. Что мы тут делаем? Кого мы тут защищаем? Но наши лидеры не могут нам ответить. С досадой в голосе произнес Марк. Марк, это политика один из важнейших элементов жизни в системе этого мира. К сожалению, многие люди, пришедшие в политику в силу своего внутреннего душевного состояния, испортили репутацию этой сферы человеческой деятельности. Политика — это форма отношений между сильными и слабыми. Проблемы начинаются, когда слабые приходят в политику и самоутверждаются за счет слабых. Все изменится, когда в политике будут по-настоящему сильные и самодостаточные люди, бы только у таких людей природные желания заботиться и защищать. В них слишком много энергии отца. Третья грань — отец или мать. Главная функция отца и матери — это забота о своем потомстве. Мария, что такое забота? Это умение беречь то, что тебе дорого, — ответила Мария. Именно. Основная функция родителя по отношению к своим детям — это забота. Что значит беречь то, что тебе дорого? Ты знаешь, в чем именно нуждается твой ребенок, и ты ему даешь это. Во главе угла стоят ресурсы. Главный ресурс отца и матери по отношению к детям – это не только еда или вода, но еще и знания. Отец учит своего сына охотиться, а мать – дочку быть хозяйкой в доме. Отец учит своего сына охотиться, а мать – дочку быть хозяйкой в доме. За порядок в мире отвечает мужчина, а за его атмосферу отвечает женщина. Какая атмосфера в доме, такая атмосфера и в мире. Все между собой взаимосвязано. Отец, как и мать, должны учить своих детей жить в единстве системы Поэтому главный ресурс твоего внутреннего отца — это знание, благодаря которым ты развиваешь свое детище. Твой внутренний ребенок захотел на рыбалку или в поход. Твой внутренний лидер поставил перед собой цель и выстроил маршрут. Твой воин поможет тебе пройти все испытания, а твой внутренний отец — знает, что нужно для этого. Он знает, как разжечь огонь, он знает, как собрать рюкзак и как сориентироваться на местности. Нельзя идти к своей цели, сломя голову вслепую, не зная, что делать, и надеясь только на удачу. Один мой очень близкий родной человек однажды так сделал, и ему это очень дорого обошлось. Таник знает, о чем я. Нельзя приступать к какому-то делу, не обладая достаточной информацией о том, что делать и как это делать. Если ты придумал что-то, но ты этого никогда не делал, то потрать время на то, чтобы узнать, как это осуществить. Наверняка кто-то это уже делал. Возможно, ты в процессе поведешь себя по-другому, но ты хотя бы будешь знать, что делать в моменте. Если кто-то это уже делал и облажался, ты хотя бы будешь знать, как делать не надо, и сможешь понять, где он совершил ошибку, а потом сделать это уже с учетом исправленной ошибки. Твой внутренний отец будет тебя учить. Птицы учат своих птенцов летать, хищники охотятся. Нельзя исключать такой важный аспект жизни, как обучение. За это отвечает твой внутренний отец. «Что делать, когда ребенок не хочет учиться? Больше половины детей в мире не любят ходить в школу», — спросила Мария. «Важный ключевой момент заключается в том, что они не любят ходить в школу, а не учиться». Это разные вещи. Учиться дети любят, но при некоторых условиях. К сожалению, взрослые не учитывают их условия и навязывают им свои. Если послушать детей, то они вам скажут, что мы бы с радостью учились, если... И далее по списку. Почему не учесть эти условия? Твой сын с радостью ходил ко мне в офис и с большим удовольствием учился мудрости жизни. Никто его не заставлял. Но я проявил к нему интерес. Я создал для него подходящие условия. Я дал ему то, в чём он больше всего нуждался. И самое главное, я ему не ставил оценки за пройденный материал. Детей приучают к тому, что если они хотят хорошую оценку, тогда должны учиться хорошо. Они это делают ради оценки, а это значит ради признания. Твой сын пришёл ко мне не за признанием, а за мудростью, которая ему поможет в жизни. Ребенок должен хотеть учиться читать не ради хорошей оценки или ради того, чтобы потом поступить в высшее учебное заведение, после которого его ждет хорошая работа, а ради того, чтобы благодаря этому умению он узнает очень много интересного о жизни. В образования должны запустить маркетологов, которые разработают план продаж знаний. «В каком смысле?» — спросила Мария. Ребенок — это клиент в системе образования. Ребенок — это будущий член общества который должен принести пользу государству, и от того, как он учится, зависит будущее этого государства. Значит, оно заинтересовано в этом ребенке в будущем, и поэтому должно инвестировать в каждого ребенка, как в свое собственное будущее. Но этот ребенок пока не знает, кем он будет, когда вырастет, и на что он способен. Его сначала надо научить читать и писать, но он уже не любит школу, потому что ему не подходят ее условия, и ему не идут там навстречу. Нужно посадить грамотных маркетологов и дать им задачу. Как продать детям знания? Они проведут свою аналитику, выявят все психологические аспекты и на основании собранной информации дадут свою стратегию этой продажи. Это несложно сделать так, чтобы большинство детей полюбили ходить в школу. Это будущее государства. Дети увидят, что о них заботятся уже на этом уровне. Это очень хорошо практикуют многие компании для своих сотрудников, как сделать так, чтобы сотрудник хотел ходить на работу и не смотрел на время, чтобы увидеть, сколько осталось до окончания рабочего дня, что очень сильно повышает доходность и эффективность компании. Это также влияет на львиную долю прибыли и устойчивость компании. Государство — это та же самая компания, в которой сотрудники находятся с самого рождения. Твой внутренний лидер должен поставить такую цель. Для каждого успешного достижения этой цели есть свой профессионал. Если маркетологи лучшие в продажах, то почему бы их не нанять для выполнения этой задачи? Что делать, если ребенок не хочет учиться? Это неправильный вопрос. Правильный — что делать, чтобы он с радостью шел в школу? Ты всю свою зрелую жизнь служил в системе Министерства обороны и вдруг решил открыть свой ресторан, потому что всегда мечтал об этом. Твой внутренний ребенок этого захотел. Твой внутренний лидер поставил цель — открыть ресторан. Твой воин поможет тебе пройти этот путь до конца и не сдаться. А твой внутренний отец должен посвятить в эту сферу. Он должен тебя научить тому, как открыть ресторан, как найти хорошего шеф-повара, как создать уютную атмосферу в зале и многому другому, чтобы ты подошел к реализации этого дела с пониманием. Значит, иди и учись. Прочитай десятки книг, пройди различные курсы и тренинги, проведи собеседование с теми, кто уже открывал рестораны. Один мой хороший друг имеет сеть ресторанов, Так вот, он начал с бармена. Опыт самых низов стал для него обучающим процессом. Его внутренний отец заставил его обучаться этому, хотя он закончил консерваторию. Его внутренний ребёнок этого захотел, его внутренний лидер ставил цели перед ним, а его внутренний отец сказал ему «учись». Теперь он успешный ресторатор. Однажды внутренний ребёнок одного мальчишки решил спасти свою деревню. Его внутренний лидер поставил цель найти воду, которая спасёт людей, а его внутренний воин должен был ему помочь выдержать этот изнуряющий поход. Но в нем спал отец, а мальчик не знал, где искать воду, как ориентироваться на местности и многое другое, необходимое для выживания, и в итоге он не справился с этой миссией. Но он все же встретил человека, который разбудил в нем его внутреннего отца, и теперь, прежде чем добиться в чем-то успеха, он призывает на помощь внутреннего отца, который его учит. Теперь без него он и шагу не сделает. Я, например, потрачу времени столько, сколько нужно, чтобы собрать достаточной информации, чтобы с уверенностью приступить к делу. Тебя не отправят в зону боевых действий, пока не научат военному делу. Если ты в чем-то потерпел неудачу, ты можешь сразу понять, из-за кого. Если ты сдался на полпути, значит, твой внутренний воин спал. Ты облажался из-за отсутствия компетенции, значит, спал твой внутренний отец. Если ты так и не достиг цели, Значит, ее изначально не было. Это из-за твоего внутреннего отца. А если ты ничего не можешь придумать, значит, спит внутренний ребенок». «А какая пятая грань?» спросила Ева. «Пятая грань — это мудрец. Что такое мудрость? Мудрость — это понимание сути вещей. то внутренний мудрец дает тебе возможность видеть картину всего процесса целиком и принимать верные решения. В руках любого лидера должна быть два жезла один из которых символизирует справедливость, другой — мудрость. Справедливость нужна, чтобы удерживать порядок в государстве. Ты наказываешь и поощряешь своих подчиненных справедливо. Справедливость нужна для баланса, но мудрость нужна для правильного принятия решения. Путь лидера всегда усложняет выбор и принятие решений, потому что именно он будет нести ответственность за последствия неправильно принятых. Ему всегда нужен рядом тот самый мудрец, который поможет ему принять пусть даже и эмоционально сложно, но зато верное решение во время реализации своей идеи тебе придет при во время реализации своей идеи тебе придется принимать те самые судьбоносные решения, которые могут тебя либо привести к успеху либо к провалу вся наша жизнь наполнена выбором и принятием решений и именно эти решения создают для нас ту или иную реальность Кто-то скажет, что можно обойтись без мудреца. «Я помню притчу про купца, который решил, что ему мудрец не нужен», — улыбнулась Мария. «Да, и он понял, что мудрец поможет ему понять те вещи, которые находятся за гранью его понимания. Зачем нам понимать суть вещей, чтобы знать, как все функционирует? Мудрец нам показывает одну и ту же вещь под разными ракурсами, чтобы мы видели картину целиком. Так легче принимать верные решения». Твой внутренний мудрец взаимодействует со всеми твоими гранями. Можно подумать, что мудрец — это какой-то философ, который может скрасить твое скучное времяпрепровождение, но это не так. Мудрец является навигатором на жизненном пути. Без него твой пояс жизни может сорваться с обрыва, потому что ты выбрал неверный маршрут из-за своего невежества. Твой внутренний мудрец минимизирует количество ошибок. Ты можешь потратить время на совершение огромного количества ошибок и изучение их причин. А можешь сразу прислушаться к мудрецу, который уже их совершил и теперь знает, как правильно сократить время для достижения успеха? За спиной мудреца всегда стоит опыт. Мудрецу нужен этот опыт. Благодаря твоему внутреннему ребенку, лидеру, воину и отцу, твой внутренний мудрец получит опыт. Я в ад вошел невеждой, но вышел мудрецом. Как его в себе взрастить? Мудрец живет по принципу «не попробуешь, не узнаешь». Но пройдя этот опыт, что он дальше с ним делает? Любой опыт всегда сводится к информации. Что делает мудрец с этой информацией? Анализирует. Часть этой информации он дает внутреннему отцу, который тебя учит, а часть он дает лидеру, который на основании этой информации принимает верные решения. Благодаря мудрецу ты можешь проанализировать свои ошибки и дальнейший план действий. Учись анализировать. Мудреца мотивирует к анализу вопросы. Что заставляет человека уходить в горы, прятаться от цивилизации в пещерах? Вопросы, которые его мучают всю жизнь. И он будет находиться там до тех пор, пока не найдет удовлетворяющий его ответ, а после придет к людям, чтобы поделиться этим ответом. Что для мудреца поиск ответа? Это постоянный анализ данных. Он в голове своей пытается собрать полную картину из тех пазлов, что у него есть. Если упал на голову камень, Кто-то обругает всех вокруг, кто-то начнет плакать, вызывая к себе жалость, кто-то просто потрет голову рукой и пойдет дальше. Но лишь мудрец начнет задаваться вопросами, почему это произошло с ним и какие силы за этим стоят, чтобы в дальнейшем избежать повторного удара. И когда при нем кому-то на голову упадет камень, мудрец даст совет, который поможет избежать этого в дальнейшем. Мудрец сокращает время на поиски ответов и выбор самого человека. Либо прислушаться к мудрецу, либо махнуть рукой и пойти дальше до следующего удара камнем по голове. Нужны ли миру мудрецы? Да, нужны, как врачи, учителя и лидеры. Они показывают нашу жизнь с внутренней стороны. Они познали систему жизни. Они посланники небес в этом мире, чтобы помочь людям пройти путь менее болезненно и научить их жить правильно, чтобы камни не падали на голову. Они ценой собственной жизни прошли все круги ада, и пришли к людям, чтобы те не попали в этот ад. Идея, которую придумал твой внутренний ребенок, цель, которую поставил перед тобой твой внутренний лидер, знание, которое тебе передал твой внутренний отец, смелость, чтобы пройти этот путь, который дал тебе твой внутренний воин, и мудрость, которой тебя наделил твой внутренний мудрец, сделают тебя успешным во всем. Эти грани являются пятью столпами твоей системы успеха. Ты должен всегда держать их в тонусе и не позволять ни одной из них засыпать, ибо если хоть одна отключится, система рухнет, и ты потерпишь неудачу. Все вокруг тебя — система. Все вокруг тебя — система. Ты — ходячая система, за любым успехом стоит система. Бог — это создатель системы, без системы ничто не выживет. Эти грани являются элементами твоей собственной системы личности, которая поможет достичь тебе успеха в жизни. И это касается не только тебя как мужчины, но и Марии как женщины. У этой системы нет гендерной принадлежности. Мне вчера приснился сон, как будто я шла по улице и увидела маленькую собаку. Шел сильный дождь, и она так смотрела на меня и так жалостно скулила, но я не могла понять, брать мне ее домой или нет. Меня еще смутило, что на ней был ошейник, на котором стояло мое имя, и под ее лапами лежала моя любимая детская кукла, которая была сломана. И она так виновато смотрела на меня, вдруг рассказала Ева. Твой парень хочет вернуться? Он, когда остается один, плачет и тоскует по тебе, но боится тебе написать. Он осознал свою ошибку, из-за которой сломал ваши отношения, но не знает, как все исправить. Но суть в том, что отношения и чувства были не ненастоящие. Кукла олицетворяет ваши отношения. Дождь — его слезы. А собака — это твой друг и твоя подруга в одном лице. «Я, наверное, не смогу его простить за предательство», — добавила Ева. «Имеем ли мы право прощать кого-то за те грехи, которые сами совершаем?» — спросил я. «Люди очень часто свой страх одиночества путают с любовью. Ты можешь с ним дружить, но запомни, друг — это не тот, кто познается в беде или в радости. Друг — это тот, с кем ты становишься лучше». «Вы еще и сны трактуете?» — спросила Мария. «Информация повсюду, но истина в контексте», — ответил я. «Можно задать еще пару вопросов?» — попросил Марк. — Уже не сегодня, Марк. Не стоит превращать день рождения сына в вечер моей мудрости. Я здесь надолго и никуда не денусь. А сейчас мне уже пора идти. — Можно я вас провожу? — спросил Даник и посмотрел сначала на меня, а потом на отца. Отец Кивком дал ему понять, что не против. — Я тоже не против, — ответил я и встал из-за стола.